Раздел 5. Интеллектуальная акробатика. Глава 1. Феномен когнитивного диссонанса часто приводит как характерный пример причудливости человеческой психологии. Действительно забавно, как далеко мы готовы зайти в стремлении оправдать свои убеждения, вплоть до попыток закрыть глаза на факты, которые им противоречат. Нам говорят, что когнитивный диссонанс Свидетельствует об изворотливости человеческого мозга, что это милая, пусть и не всегда удобная особенность человека разумного как вида. Увы, как мы могли убедиться, дело обстоит куда серьёзнее. Как доказывает наша книга, почти во всех областях человеческой деятельности прогресс в значительной степени зависит от нашего желания учиться на ошибках. Если мы подправляем свои неудачи и интерпретируем совершённые ошибки в свою пользу, По сути, мы уничтожаем бесценную возможность чему-то научиться. Страшнее всего то, что мы едва ли понимаем, что делаем. Когда в ходе описанного в предыдущей главе эксперимента с студентом, прошедшим шокирующую инициацию, сообщили обычную причину, заставившую их восхищаться утомительной дискуссией, они не поверили своим ушам. Когда все участники высказались, я объяснил суть нашего исследования и осторожно перешёл к теории когнитивного диссонанса, пишет Арнсен. Хотя все студенты, столкнувшиеся с жестокой инициацией, сказали, что моя гипотеза весьма любопытна и они понимают, что на многих людей и правда можно повлиять указанным способом, каждый долго и упорно объяснял мне, что личная ему дискуссия понравилась по совершенно иным причинам. Каждый утверждал, что он на деле заинтересовался тем, как группа обсуждает повадки птиц. И тем не менее, всем этим студентам Обсуждение понравилось куда больше, чем участникам эксперимента, инициация которых была мягкой. Отсюда видно, сколь тонка граница между обманом другого человека и самообманом. У сознательного обмана, когда кто-то вводит в заблуждение коллегу, или пациента, или начальника, есть по крайней мере один отличительный признак. Обманщик всегда понимает, что обманывает, и внутри себя осознаёт, что потерпел неудачу. Возможно, он даже исправится и сделает всё, чтобы избегать подобных неудач в будущем. Самооправдание куда более коварно. Логать себе значит уничтожать саму возможность учиться на своих ошибках. Как человек может учиться на неудачах, если он убедил себя бесконечно оправдывая теми или иными способами, манипулируя своим восприятием, задействуя обширный психологический арсенал, чтобы свести когнитивный диссонанс к минимуму? в том, что никакой неудачи и не было. Стоит также застрять внимание на том, как соотносится неоднозначность наших неудач и когнитивный диссонанс. Когда падает самолёт, сложно сделать вид, что система работает хорошо. Эта неудача слишком явная, слишком заметная. Инженеры называют такие события красным флагом, потому что те похожи на предупреждающий сигнал: вы движетесь в неверном направлении. Это всё равно что поехать в гости, свернуть не туда и заехать в тупик. Необходимо поворачивать обратно. Однако куда чаще неудачи выглядят по-другому. Как правило, их можно скрыть. При этом вы можете предъявить пострадавшим великое множество оправданий. Это редчайший случай, такой случается раз в 100 лет. Мы сделали всё, что могли. Вы можете привести избирательную статистику, которая подтверждает вашу правоту и игнорировать статистику, которая вам невыгодна. Вы можете находить новые аргументы в свою пользу, которые поначалу не пришли вам в голову и которые вы отвергли бы, если бы эти аргументы, к счастью и вашему удобству, вас не обеляли. Психологи часто указывают на то, что у самооправдания есть свои плюсы. Благодаря им мы не мучаемся, принимая какое-либо решение – Не оспариваем любое суждение, не просыпаемся по ночам, размышляя о том, правильно ли мы сделали, когда вступили в брак, согласились на данную работу, пошли этим, а не другим путём. Проблема возникает, когда мы начинаем оправдывать себя бездумно, избегаем чувства вины машинально, перетолковываем факты без удержно, когда неудача угрожает нашей самооценке так сильно, что мы уже не в состоянии учиться на своих ошибках. Что возвращает нас к вопросу, который мы задали в начале книги, когда увидели, как много людей гибнет из-за предотвратимых врачебных ошибок. Как получается, что врачи и медсёстры не замечают страданий своих пациентов? Как эти уважаемые люди могут бессовестно утаивать свои ошибки? Почему они не сгорают со стыда? Ответ на этот вопрос мы узнали, изучив явление когнитивного диссонанса. Именно для того, чтобы не сгореть со стыда за нанесённый пациентом вред, врачи и медсёстры бессознательно воспринимают свои ошибки вовсе не как ошибки. Переосмысление реальности оберегает их профессиональную самооценку и морально оправдывает практику сокрытия ошибок. Зачем рассказывать другим о том, что ты ошибся, если это была совсем не ошибка? Отсюда видна самая суть различия между обманом другого человека и самообманом. Если бы медсёстры и врачи полностью осознавали неисправимые ошибки, которые совершили, их сокрытие лишь усиливало бы их мучения. Они понимали бы, что причинили пациентам вред, что умышленно ввели их в заблуждение, что в будущем эти ошибки скорее всего повторятся. Медицинские работники не стали бы участвовать в столь масштабном мошенничестве, по меньшей мере, вероятность этого крайне мала. Большинство врачей и медсестёр ответственные, хорошие люди, Многие из них героически сражаются за здоровье пациентов. Здесь-то и проявляется трагедия когнитивного диссонанса. Он позволяет порядочным людям вредить тем, кого они как профессионалы должны защищать, и не один раз, а снова и снова. Сказанное можно перефразировать. Наиболее эффективно скрывает собственные неудачи не тот, кто старается избежать ответственности, а тот, кто даже не понимает, что ему есть что скрывать. В книге "Врачебные ошибки и врачебный нарциссизм" профессор медицинской этики университета Эммори Джон Банджа подробно рассматривает используемые медиками способы выдавать ошибки за что угодно, только не за ошибки. Слова могут отличаться, однако глубинный смысл реакции врачей ужасающе похож на глубинный смысл реакции обвинителей, столкнувшихся с оправданием осуждённого по результатам теста ДНК. Ошибки превращаются в нечто совсем иное. Их сокрытие аргументируется. Что ж, мы сделали что могли, такое случается. Зачем придавать ошибку гласности? Пациент всё равно умер бы. Если сказать родственникам об ошибке, им станет только хуже. Это была вина пациента. Если бы он не был таким тучным, больным и так далее, ошибка не причинила бы ему столько вреда. Если у нас нет абсолютной уверенности в том, что пациенту навредила именно эта ошибка, мы не должны никому ничего сообщать. Банджа пишет: Когда медицинскому работнику требуется скрыть ошибку или отвлечь от неё внимание, он действует с поразительной лингвистической изворотливостью, как будто умению уводить разговор в сторону учат в ординатуре или на курсах повышения квалификации. Длившиеся три года сенсационные исследования, результаты которого были опубликованы в The Social Science and Medical Journal, пришло к аналогичным выводам. Когда врачи ошибаются, они убеждают себя и других, что ошибки не было. Они блокируют осознание ошибки и сужают определение ошибок таким образом, что те, по сути, исчезают или воспринимаются как что-то незначительное. Ровно к таким же выводам приходят учёные, изучающие деятельность медицинских работников в поле. В 2004 году социологи опросили врачей на конференциях в Даласе, Канзас-Сити, Ричмонде и Колумбусе. Медикам задавали один и тот же вопрос: часто ли врачи в больницах оправдывают свои ошибки, а также доказывают, что не нужно придавать их в гласности и сообщать о них даже начальству. Как неудивительно, 86% респондентов, работающих в системе здравоохранения, ответили очень часто и довольно часто. Вспомним ещё раз случай, описанный в начале книги, и врачей, оперировавших Илейн Бромели. Читателю могло показаться, что их поведение это вопиющая попытка избежать наказания за совершённую ошибку, выговора от начальства или судебного иска, поданного семьёй пациента. Теперь мы видим, что в действиях медиков имелись классические признаки сведения к минимуму когнитивного диссонанса. Врачи не хотели признаваться в том, что совершили ошибку, самим себе. Они много лет постигали нелёгкую премудрость медицины и всячески старались соответствовать высоким стандартам избранной профессии. Для них, как и для всех хороших врачей, медицина не столько работа, сколько призвание. Их самооценка напрямую зависит от того, насколько их компетентность признаётся окружающими. Они стали врачами, чтобы избавлять пациентов от страданий, а не наоборот. И вот теперь они должны признать, что убили здоровую 37-летнюю женщину. Только вообразите, как отчаянно они должны были стремиться доказать самим себе, что смерть человека это всего-навсего осложнение. Вспомните исследование Нэнси Берлинжер о том, как врачи говорят о своих ошибках. Она писала, что медики делают все возможное, чтобы информация об их неудачах не была обнародована и готовы оправдать привычку скрывать ошибки любыми аргументами. Это был всего лишь технический просчет, такие вещи случаются. Исследование Берлинджер можно воспринимать как обвинительный приговор в профессиональной культуре, господствующей в сфере здравоохранения. Но теперь мы понимаем, что это болезненно точное описание эффекта когнитивного диссонанса. Желание оправдать себя и остаться в белом может затронуть любого из нас. В здравоохранении и система уголовного правосудия только два примера тенденции явно и очевидно угрожающие прогрессу человечества.